Часть вторая. «Дум кругом. Я написал дополнение к российскому изданию книги Дэна Пинчбека «Дум. как в битвах с демонами закалялся новый жанр, которое посвящено теме этой главы. Поэтому она частично цитирует мой текст четырехлетней давности. По славной традиции современного геймдева это не лень, а верный оригиналу ремейк. После релиза Doom 2 в 1994 году id Software полностью переключилась на Quake. Демоническая франшиза ушла почевать на лаврах, портах, переизданиях, модах и спиноффах на других платформах. Целых 10 лет в ней не выходило номерных игр, и за столь долгий срок Doom уступила трон главного шутера всем, кому можно, от Half-Life до Call of Duty. По сути, уже в начале нулевых франшиза получила приставку ретро. Миром рулили крутая 3D-графика, сценарий и нарратив. Про дум хотя и не забыли, но явно перестали говорить с тем же огнем в глазах, что декаду назад. В серии пора было вернуться и напомнить, кто подарил геймерам экшен от первого лица. Как и все игры и Software, очередная Doom началась с еще одного нового движка кармака. На этот раз им стал id Tech 4. Его ключевая фишка динамическое попиксельное освещение, куда более совершенное, чем в Quake, и на тот момент самое крутое среди видеоигр. Технология позволила создавать реалистичные тени, которые двигающиеся существа и объекты отбрасывали в реальном времени. И ничто не могло продемонстрировать всю мощь этого новшества лучше, чем Doom 3. Doom 3 перезапуск франшизы. Изначально id задумывался именно как ремейк первой части. Это вызвало протест у художников Кевина Клауда и Адриана Кармака, которые на тот момент владели пятью-десятью процентами студии. Возвращаться к старому вместо того, чтобы делать новое, против такого отцы-основатели студии выступали еще во времена Рамера. Однако успех ArtisW показал, что это отличное решение, и его поддерживала вся остальная команда. В итоге Клауд и Кармак уступили, но в отместку уволили художника Пола Стида, которого считали одним из заговорщиков другого кармака, Джона Движка. Адриан уйдет из E-Software через год после релиза Doom 3. Doom 3 рассказывает об исследовательской базе на Марсе, где компания UAC проводит какие-то спорные эксперименты с порталами. Естественно, научный интерес перерастает во вторжение демонов с зомбификацией всего рабочего персонала, а спасать мир от катастрофы придется простому безымянному космодесантнику в крутой броне и с короткой стрижкой. Забавный факт. Если судить по архиву неиспользованных материалов для Doom, который появился в переиздании первых двух частей 2024 года, этот образ главного героя задумывали с самого начала. Но в итоге короткая стрижка Doomguy попала во франшизу только к Триквелу 2004 года. Пускай в сюжете и появились диалоги, катсцены и персонажи с именами, выдающимся качеством он похвалиться не мог, особенно на фоне Half-Life, что первый, что сиквела, который вышел в один год с Doom 3. Благо, сила игр и Software не в повествовании, а в геймплее и технологиях. Doom 3 вышла в августе 2004, одного из лучших в истории видеоигр. Только экшенов про перестрелки тогда было навалом: Half-Life 2, GTA San Andreas, Far Cry, Counter-Strike Source, Painkiller, Call of Duty: United Offensive, Medal of Honor: Pacific Assault. Но даже несмотря на такую конкуренцию, а также 10 лет отсутствия и изменившийся рынок, Doom 3 смогла стать успешным релизом и вернуть id Software на первые полосы игровых журналов и сайтов. Триквел стал самой продаваемой игрой серии, если считать розничные продажи дисков. 3,5 миллиона копий за три года. Игра получила 87 баллов на Metacritic от прессы. Церемония Golden Joystick Awards 2004 года объявила ее лучшей ПК-игрой года и ультимативной игрой года. Позже Doom 3 получила дополнение Resurrection of Evil в 2005 году и переиздание BFG Edition в 2012. Примечание: Эта версия Doom 3 появилась в результате вовлечения Кармака в разработку очков виртуальной реальности Oculus Rift, который собрал у себя в гараже юный Палмер Лаки. Джон модифицировал прототип устройства, чтобы да-да, запустить на нем Doom. Впоследствии этот эксперимент вырос в Doom 3 BFG Edition и переиздание Doom 3 VR Edition в 2021. А сам Кармак, меньше чем через год стал техническим директором компании Oculus. Конец примечания. Триквел обернулся очередным успехом легендарной студии. Однако для бумер-шутеров событие оказалось не самое радостное. Doom 3 перезапуск серии в другом жанре. Это сюжетный хоррор-шутер. Новая технология освещения позволила создать по-настоящему страшную игру с бродящими в тенях тварями, напряжением и скримерами. Примечание. Скримеры резкие пугалки вроде внезапных криков и выпрыгивающих из-за углов монстров, часто используются в фильмах ужасов, аттракционах и хоррор-играх. Конец примечания для усиления эффекта на мониторе почти ничего не видно. Путь по уровням надо освещать фонариком, причем нельзя держать в руке еще и оружие. Примечание. В BFg Edition Эту механику изменили и разрешили использовать фонарик вместе с оружием. Однако нововведение сломало геймдизайн игры, рассчитанный на введение игрока в стресс, и многим не понравилось. Что странно, так как один из самых популярных модов для Doom 3 это Duct Tape мод. Фонарик, примотанный скотчем к автомату и дробовику. Конец примечания. Либо стреляй, либо смотри. Герой ходит медленно, а сами карты узкие и клаустрофобные. В общем, Doom 3 идет наперекор всем постулатам бумер-шутеров. Настолько, что в ней плохой дробовик. Помповое ружье из Doom 3 столь ужасно в плане точности и полезности в бою, что среди геймеров стало настоящим мемом. Подумать только, студия, которая подарила видеоиграм канонический дробовик, сделала его худшую версию в истории шутеров. В общем, даже id Software отказалась спасать жанр, который когда-то создала и пала под натиском новых идей кинематографических экшенов. Далой скорость и задор. Игры теперь дело серьезное. Забавно то, что с точки зрения задумки, Doom 3 вполне себе верный канонам наследник, ведь когда-то первую часть планировали именно как хоррор-шутер. Страшные демоны, трюки с освещением, жуткий эмбиент. Игра должна была пугать. Просто вместе с этим она вышла еще и задорным экшеном, да и пиксельная графика не позволяла нагнать той же визуальной жути, что реалистичная трехмерная с динамическим освещением. Однако из-за высокой скорости оригинала и всех наследников гейм-дизайна Doom эти идеи забылись. Так Doom 3, верная изначальному видению серии, оказалась предательством канонов. Первые новости о Doom 4 появились на QuakeCon в 2007 году. Прямо со сцены Джон Кармак объявил, что продолжению быть. А уже в 2008 году случился официальный анонс от лица студии. Doom 4 разрабатывалась на новом движке iTech e 5, продолжая идею «Каждая часть Doom технологический прорыв, в который можно поиграть но помимо нее, в студии создавался еще и амбициозный экшен от первого лица в сеттинге постапокалиптических пустынь будущего стилистически напоминающий фильмы о безумном Максе в течение года творческих поисков он обзавелся названием rage взамен рабочего project Дартнес» и превратился в игру про большие машины и постапокалипсис релиз запланировали на 2011 год Обе игры делались на ИТТак5 с применением революционной технологии мегатекстур. Идея была такая: для экономии мощности движка и целевой платформы использовать и подгружать для каждой локации лишь один большой файл, а не разрозненный набор ассетов. Это открывало новые возможности по части оптимизации графики. Однако Rage получилась куда тяжеловеснее, чем другие тайтлы тех лет. 20 гигабайт против обычных 10, причем три четверти этого объема, занимали именно громоздкие мегатекстуры. Фанаты Doom переживали за любимую франшизу. Вместо новой части своего легендарного шутера id Software занималась каким-то постапокалипсисом. Вдобавок, в 2009 году студию приобрела Zenimax Media. В теории, новый издатель вполне мог не разрешить разработчикам браться за Doom после релиза Rage и посадить их доделывать, скажем, Fallout от Bethesda. Волнения подкрепились тем, что в 2010-х у студии началась черная полоса. Rage, вышедшая в 2011, должна была стать громким блокбастером и дать старт новой франшизе, которая прославила бы и софта еще больше, и озолотила Zenimax. Но случилось обратное. Игра продалась так себе и не оправдала ожиданий. Революционные мегатекстуры очень долго подгружались и в целом обгоняли возможности тогдашнего железа. Поэтому разработчикам пришлось балансировать их тяжесть с помощью снижения разрешения и других технических костылей. Как следствие, многочисленные жалобы игроков на мыльное окружение. Кроме того, в плане геймплея Rage не предлагал ничего особенного: однообразные задания и перестрелки, пустой и ненужный открытый мир, не интересный сюжет и огромное количество заездов на машинах среднего качества. И SoftWare впервые работала с полноценным транспортом в видеоигре, и поэтому результат вышел максимум терпимым. В итоге, несмотря на вполне позитивные рецензии, 81 балл от прессы на Metacritic Rage быстро исчезла из инфополя геймеров. Разработку сиквела заморозили, а поддержку первой части платформенными дополнениями отменили. Примечание. В 2019 году Rage 2 все же выпустила другая студия Zenimax Avalanche Studios. К сожалению, игра тоже получилась достаточно проходной и не задержалась в умах геймеров надолго. Конец примечания. После релиза шутер получил лишь аддон The Scorchers который добавил небольшую сюжетную кампанию про борьбу с группировкой поджигателей, давших ему название. После остановки работ над серией, команду, создавшую Rage, перебросили на Doom 4. Студия очень неохотно говорила о, казалось бы, самой важной своей серии. Это настораживало фанатов которые к моменту релиза Rage ждали новую часть демонической франшизы около четырех лет, Причем, скорее даже не ее как таковую, а хоть каких-то новостей по теме. Ид Software ушла в полное радиомолчание касательно Doom. По иронии судьбы, игра про войну с порождениями ада застряла в аду производственным. Первую версию Doom 4 планировали как более реалистичный и приземленный ремейк Doom 2, частично продолжающий идеи хоррор-шутера из третьей части. По сюжету демоны проводят полномасштабное наступление на Землю, и геймерам в роли выживших людей в составе сопротивления приходится защищать родную планету. И эти бойцы не аналоги всесильного Думгая. У них нет тонны здоровья и умения на ходу хлебодели и поедать аптечки. От аркадного геймплея и бешеного драйва не осталось и следа. Теперь игра больше напоминала Call of Duty. Даже Doom прогнулась под новую философию геймдизайна шутеров. Тестеры отмечали невероятное сходство четвертой части с военными экшенами от Activision, из-за чего прототип Doom 4 получил шутливое название Call of Doom. С технологической точки зрения игра выглядела отлично и местами демонстрировала выдающийся арт-дизайн. Разрушенные мегаполисы, невероятные строения демонов, пораженные адской порчей улицы и подземелья. В иц-софтвер хотели передать идею изувеченной, измененной под влиянием демонической энергии земли, где по улицам бродят страшные твари из ада и обычные люди, превращенные в чудищ. Однако в плане игрового процесса это была не дум. Большое количество персонажей и диалогов, кинематографические кат-сцены и коридорный геймплей с полностью заскриптованными событиями. По-настоящему отличные эпизоды с хоррор-элементами и гнетущей атмосферой ужаса чередовались с отстрелом толп врагов на бессмысленных и довольно скучных аренах. Тестировщики отдельно отмечали миссию, где требовалось ехать по улицам на машине с пулеметом. Стационарное оружие с бесконечным боезапасом к началу 2010-х уже успело стать в шутерах пошлым клише. Самое главное отличие медленный геймплей. Вместо скоростных аркадных перестрелок с десятками врагов Doom 4 предлагала неспешные столкновения с парой монстров, Причем главный герой слаб так что он пользуется укрытиями, мыслит тактически и действует неспешно, а не давит монстров на полной скорости благодаря реакции и рефлексам. Отдельной фишкой стали добивания. Ослабленного противника можно было особенно жестоко прикончить, ударив головой об объект окружения или проломив ему череп прикладом оружия. Может, дум 4 и была неплоха, но она не та самая дум из -за реакции тестировщиков и общего взгляда на результат вид Softwere решили, что четвертая часть слишком отдалилась от корней серии и рискует не понравиться фанатам. Doom 3 уже была ощутимым шагом в сторону от устоявшейся формулы серии, а Doom 4 отклонялась от курса еще дальше. Креативный директор серии Хьюго Мартин до и Software, работавший над концепт-артами в Notedog в интервью для канала Nooclip рассказал, что в целом хотел бы увидеть более приземленную и человечную версию дум. Больше связи с окружающим миром, проработанные персонажи, интересные диалоги и атмосфера ужаса, где вы больше не терминатор, и в окружении демонов вам приходится выживать, а не рвать врагов на части. Более кинематографический опыт, взрослый подход к истории. Однако Мартин подчеркнул, что с удовольствием поддержал бы такой концепт, будь это не дум, а отдельная игра. В знаменитой серии подобный подход совершенно не шел. Тут стоит задаться вопросом, а как вообще версия, которая оказалась неудовлетворительной, могла провести в разработке целых три года без единого замечания со стороны вышестоящего начальства? Все просто. Зани Макс была больше сосредоточена на Рейдж и особо не следила за другим проектом подопечных. И только когда Рейдж вышла, в студию начали приходить с проверками и оценивать результаты работы. Они мало кому понравились. Как отмечали бывшие сотрудники IT-софта в анонимных интервью журналисту Джейсону Шрейру, в студии наблюдались большие проблемы в плане менеджмента. Там работали талантливые программисты и художники. Однако управляющая часть была ужасна и попросту некомпетентна. Из-за этого работа над игрой все три года больше напоминала цирк, нежели продуманный и контролируемый процесс. В итоге разработку Doom 4 полностью перезапустили. Ради новой версии игры все сторонние проекты и софтвэр отменили. В Zenimax сказали напрямую: Ладно, смотрите. Мы дали вам кучу шансов. У вас было множество проблем с созданием нескольких проектов сразу. Но теперь задача только одна доделать дом. От концепта приземленного и реалистичного шутера с персонажами и диалогами отказались. В период с 2011 по 2013 в целом произошло две основных перезагрузки, если исключить множество мелких переделок и перестановок в команде разработки. Годами новая Дум не приносила ни авторам, ни издателю никакой пользы и дохода, а только съедала финансы. При этом начальство хотело от продолжения Дум продаж не ниже, чем у Skyrim. Смелое ожидание, учитывая, что пятая часть The Elder Scrolls один из самых успешных релизов в истории индустрии, тогда как четвертую Дум все никак не могли доделать и прожигали на ней деньги. Хотя стоит отметить, по словам оставшихся в id Software работников, главы за Nimax охотно поддерживали все их решения и не имели ничего против полного перезапуска разработки, несмотря на завышенные ожидания, боссы верили в Дум. Самой большой потерей команды it Software в ходе разработки можно назвать уход президента студии Todd Холландсхеда и самого Джона Кармака в 2013 году. Причиной увольнения последнего тогда назвали желание заняться любимым хобби, связанным с разработкой VR-технологий, а именно гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Однако позже в интервью для издания USA Today Кармок признался, что повод был другой. Джон мог бы проводить свои эксперименты с виртуальной реальностью параллельно с работой Wits Software, но при условии, что Doom 4 также будет использовать VR. Кармок считал, что будущее индустрии за этими технологиями. Однако Zenith относилась к VR с большим скепсисом. Издатель хотел просто доделать уже игру, которая и так была источником сплошных проблем. Джона же и софтвера всегда интересовала с точки зрения именно возможности двигать техпрогресс вперед. И как только студия перестала выполнять свою изначальную задачу, он ее покинул. Провал Rage, перезапуски разработки Dumс с нуля, уход ветеранов студии все это деморализовало команду не добавляла радости и реакции общественности. О том, что творится внутри студии, публика узнала благодаря многочисленным утечкам скриншотов и роликов. Немалая часть игроков успела поставить на Дом 4 крест. Будущее серии виделось туманным и безысходным. В 2015 году на выставке E3 представили полноценный анонс Doom 2016 перезапуска серии без порядкового номера в названии. Однако впервые показали игру еще раньше, на закрытой демонстрации в рамках QuakeCon 2014. Геймплейный ролик приняли очень тепло. Знакомые комплексы Оак, привычные звуки открытия двери из первых частей, те самые монстры вроде импов и вооруженных зомби, и главное никакой колды, только чистый, быстрый и брутальный спинномозговой экшен. Настоящий праздник для фанатов. После стольких страшных слухов, подражаний Call of Duty и миллиона проблем, id Software выпускает правильный шутер в духе 90-х. Такие чудеса бывают только в сказках. Однако после удачного анонса весь следующий год до самого релиза Doom 2016 испытывала заметные проблемы с рекламой. Игру практически не продвигали в медиа. Возможных причин две: либо в Zenimax уже теряли веру в проект и не хотели вкладываться еще и в пиар, либо экономили как могли. Перезапуск за долгие годы разработки съел бюджет двух игр, и на продвижение уже не оставалось средств. К тому же Bethesda не отправила пресс-версию игры ни одному изданию. Это делало ситуацию с Doom 2016 еще более напряженной. Видимо, получилось реально плохо, раз результат не захотели разослать обзорщикам. К счастью, новую Doom спасло Сарафанное радио. После релиза блогеры, журналисты и простые фанаты без остановки расхваливали игру, насколько крутой и драйвовой она получилась. И когда Doom 2016 добралась до широкого круга геймеров, те могли убедиться, что многострадальный шутер и Software действительно хорош. Итог около 80 баллов на Metacritic, 500 тысяч проданных копий в месяц релиза, а спустя год уже 2 миллиона. На The Game Awards 2016 игра удостоилась звания «Лучший экшен года и была отмечена за лучший саундтрек. Она получила 6 наград премии National Academy of Video Game Trade Reviewers и десятки номинаций от других выставок и видеоигровых изданий. И все это было абсолютно заслужено. Doom 2016 первый бумер-шутер новой школы. Если Вульфенштейн от Machine Games продемонстрировала, что в индустрии еще есть место идеям прошлого тысячелетия, то новая Doom показала, как их следует изменить в условиях современного геймдизайна. Doom переизобрела себя практически во всем и подарила геймерам новое видение аркадных экшенов. Например, сюжет. Внятная история появилась еще в Doom 3, но из-за качества исполнения серьезным достижением серии ее не считают. Лучшим во франшизе стал именно сценарий Doom 2016. Не то чтобы в нем содержалась какая-то невероятная драма с непредсказуемыми поворотами. Нет, главный герой снова спасает человечество от демонов на другой планете. Все величие в способе подачи. Вы играете за палача рока, мифическую личность из другого мира. Он просыпается в собственном саркофаге, прикованный цепями. Никакой предыстории, кат-сцен и долгих вступительных роликов с экспозицией. Демоническое вторжение уже идет полным ходом, и главный герой в самом центре катастрофы. Зомби уже ползет, чтобы отгрызть ему лицо. Полный ярости и ненависти к кишадям ада, палач вырывает руки из оков и разбивает твари голову. Герой находится на научной станции Oak на Марсе, которую заполонили орды демонов. Причина доктор Оливия Пирс, которая возглавляла проект Лазарь по исследованию адских тварей и артефактов поддавшись влиянию порождений преисподней, она стала их слугой и открыла им путь на Марс в тайне от своего руководителя, ученого киборга Самуэля Хейдена. В итоге демоны захватили научный комплекс и уже вовсю готовятся перекинуться на землю. Единственное, что стоит между человечеством и концом света палач рока. Вступительный уровень прекрасно справляется с вовлечением игрока в процесс и выдает ему весь нужный контекст за считанные минуты. Это эталонный начальный эпизод, над которым и Softwere трудился несколько месяцев. В студии перебрали десятки вариантов зачина, вплоть до очередных копирований модных шутеров тех лет. Долгие монологи злодеев, кинематографичные кат-сцены, тихое вступление в духе первой Half-Life но Дум все это не подходило и выглядело попросту смешно. Ситуацию спасла любовь главы разработки Хьюго Мартина к кино. Он вспомнил фильм Последний бойскаут с Брюсом Уиллисом, где к повествованию подошли очень оригинально. Боевики Прокопов или дуэты героев часто прибегали к устоявшемуся клише. Персонаж сидит в плену у врагов. К нему лично выходит главный злодей и раскрывает все свои планы. Последний бойскаут высмеял эту надоевшую практику, сведя диалог героя и главного гада к следующему. Получается, ты злодей, верно? Да, я злодей. И я сейчас должен трястись от страха или что-то типа того? Что-то типа того. Сценарист фильма прекрасно понимал, что его аудитория знает правила игры и решил, что в очередной раз объяснять их ни к чему. Он просто напрямую признал, что это сцена клише, и обыграл это через самоиронию. Именно по этой формуле решила работать и SoftWare. Зачем в очередной раз пережевывать всем известную фабулу о нашествии демонов, вводить игрока в курс дела долгими диалогами, объяснять мироустройство? Все и так знают, о чем дум, дробовики, адские твари, мясорубка в космосе и преисподней. Поэтому Doom 2016 начинается как будто с середины. Комплекс Оак уже разрушен, и Щадя Ада уже захватили все здания, а окружение заполнено кровью, ритуальными свечами и метками культистов, потому что научный комплекс не первый месяц, как превратился в обитель ужасной религии. В IT Software старались объяснять максимум обстоятельств и механик, минимум слов и средств. Только мелкие, еле заметные штрихи. Так, в начале игры доктор Хайден, оправдываясь насчет вторжения демонов, произносит: «Все вышло из-под контроля, но уверяю вас, все это было во благо человечества". И именно в этот момент палач рока переводит взгляд на лежащий неподалеку окровавленный труп сотрудника станции, как бы транслируя игроку: "Ага, конечно. Так я в эту хрень и поверил". Еще один ключевой элемент повествования в Doom 2016 динамика отношений между доктором Хайденом и палачом рока. Первый пытается преподнести смерть десятков тысяч человек от лап демонов как жертву во имя будущего миллиардов и толкает возвышенные речи насчет научного прогресса любыми путями. Второй попросту разносит все, что видит, игнорируя пропаганду напыщенного киборга. Хайден заливает игрока словами Поладже рассказывает целую историю одними лишь жестами и реакцией на окружение. Две эти харизматичные противоположности привносят в историю чуть ли не дух комедийного ситкома. Doom 2016 осталась верна идеям олдскульных шутеров. Уровни арены с пространством для маневра, projectile снаряды у врагов вместо хитсканов аля Call of Duty. Арсенал из десятка харизматичных пушек по священному канону пистолет, дробовик, автомат, двустволка и прочее. Разнообразные монстры, почти весь бестиарий Doom 1 и 2 за исключением буквально пары тварей. Менеджмент здоровья и брони, а также высокоскоростной геймплей без ручной перезарядки, спринта и прицеливания на отдельные кнопки. Если не считать режим альтернативного огня у некоторого оружия вроде автомата с улучшением на прицел Центральная формула осталась на месте и перешла в перезапуск без значительных изменений. Будто игру придумали где-то в 90-х. Однако новшества все же есть, причем весьма неожиданные. Во-первых, в шутере 2016 года на самом деле куда больше от Quake, чем от Doom. Оригинальная Doom 1993 года не про bunny и сверхскоростные баталии, а про методичный отстрел орды демонов. В ней не было прыжков и вертикальности, а смена оружия проходила медленно, чтобы создать напряжение. Doom 2016 же полностью отдалась идеям Quake. Платформинг со скачками с этажа на этаж, моментальная смена стволов, среди которых затесалась рельса, маневрирование и распрыжки вокруг врагов. Здесь появился даже квад, у урон палача. Разве что порталы в другие миры и Лавкрафтианские ужасы заменили Марсом и демонами. Во-вторых, ид Software удачно адаптировала старые ключевые элементы Doom для современных геймеров. Бензопила и BFg вместо отдельного оружия, которое нужно выбирать вручную, стали палочками-выручалочками со своими уникальными боеприпасами и на отдельную клавишу. Бензопила потребляет топливо, в обмен на которое за считанные секунды убивает врага. Поверженный демон роняет здоровье и патроны, то есть теперь бензопила не просто выполняет команду удалить чёрта с экрана, она стала орудием добычи ресурсов в критической ситуации. А BFg досталась роль буквально последнего средства, на манер серьезной бомбы из Cerius SM. Чувствуете, что проигрываете схватку? Нажимаете специальную кнопку и обмениваете один очень редкий заряд большой пушки на моментальное убийство практически всех врагов на экране. Теперь игроки не берегут БФГ вплоть до финальных титров, а активно применяют для комплексного решения всех проблем, когда в бою становится совсем уж жарко. Все эти изменения сделаны во благо новой философии гейм-дизайна серии, которую в Ит-софтвер назвали Push Forward Combat. сражение через натиск. Суть в том, чтобы побудить игрока не прятаться за укрытиями и отступать назад, а наоборот, стремиться в самую гущу боя. Самый заметный элемент нового дизайна добивание. Периодически раненые враги впадают в ступор и начинают мигать сине-оранжевым цветом. Тогда их можно брутально добить в красивой анимации и получить немного здоровья для палача. На первых демонстрациях эта механика вызывала у геймеров скепсис. Дум про стрельбу, а не выкрутасы в ближнем бою. К тому же, у знатоков жанра в памяти были живы неуклюжие добивания из Serious Sam 3 и Duke Nukem Forever, которые портили динамику сражений. Но и SoftWare, в отличие от предшественников, сделало добивания моментальными и полезными в бою. И они оказались чуть ли не лучшим нововведением Doom 2016. Теряешь преимущество и здоровье, резко подлети к раненому демону и проткни ему голову его же лапой. И количество врагов сократишь, и сам подлечишься. Быстро, страшно, круто. Скоростное перемещение с двойными прыжками богатый арсенал разнообразных и по-своему полезных стволов, поощрение агрессивного стиля игры, и враги с уникальным дизайном, которые провоцируют подстраивать тактику боя под их особенности. Все это стало столпами нового видения бумершутеров. Геймплей Doom в симбиозе с идеями Quake превратился в этойкий специфический вальс, где вместо танцоров демоны, а в качестве музыки Тяжелый металл. Внутри и софта Game Design Doom 2016 назвали боевыми шахматами, хотя были и более забавные сравнения. Так в студии хотели, чтобы игрок ощущал себя Брюсом Ли с дробовиком верхом на скейтборде. Doom 2016 намеренно отринуло многие модные для тех лет идеи вроде прицеливания и перезарядки, но отказаться вообще от всех не смогла даже с такими улучшениями формула шутера была слишком примитивной, чтобы выступать в одном весе с современными triple блокбастерами. Поэтому в перезапуск привнесли элементы ролевой игры, прокачку. Но и тут и софтвэр справилась, и подогнала сторонние идеи под свое особое видение. С апгрейдом оружия стволы получают альтернативный режим огня, фишку, которая в бумер шутерах и так была сбор ячеек демонической аргент энергии лишь постоянные прибавки к здоровью и броне. А руны и улучшение костюма добавляют различные пассивные бонусы, которые позволяют немного откалибровать геймплей под себя или вовсе сломать баланс в свою пользу. Подкрепляет общую атмосферу ярости и чуть ли не мультяшной жестокости по отношению к демонам прекрасная работа художников. Дом 2016 изобрела для франшизы новую стилистику футуристического брутализма. Тяжелый индустриальный дизайн из стали и огня, громоздкие стволы и толстая броня палача рока. Из игры сочится хэви-метал и маскулинность, некий первобытный гнев. На ее фоне первой части дум когда-то главные страшилки для всех взволнованных родителей и озабоченных политиков, выглядят субботними мультиками. А броня палача стала новым каноническим образом главного героя франшизы, по которому Думгай узнают геймеры всех поколений. Спойлер, о котором вы могли догадаться. В следующей игре серии окажется, что палач и Думгай один и тот же человек. У Doom 2016 великолепная эстетика на стыке безумного демонического фэнтези и вполне правдоподобной индустриальной научной фантастики. Но главный ее элемент саундтрек. Казалось бы, работу Бобби Принца, уже ушедшую в века невозможно превзойти, но перезапуску удалось даже это Музыку для Doom 2016 написал австралийский композитор Мик Гордон, который до сотрудничества с id Software успел поработать над франшизами Need for Speed и Killer Instinct, а также над Wolfenstein от Machine Games. Мик подошел к саундтреку Doom со всем старанием. Гордон посетил офис разработчиков, посмотрел саму игру и долго обсуждал с авторами ее общий настрой. Видеоигровая музыка должна вселять в геймера определенные чувства, создавать настроение и атмосферу, поэтому ей нужна ключевая идея. В Doom 2016 есть демоны. Может быть, мотив музыки должен быть религиозным, а может взять за основу то, что вы единственный выживший на брошенном Марсе, или сделать мотивы более футуристичными, ведь дело происходит в далеком будущем, в научных комплексах. В конце концов, разработчики и композитор пришли к такой концепции. Игрок убивает демонов за крутого парня в боевой броне. В одиночку он ночной кошмар для ищади ада. И именно этот ужас, угрозу и жестокость и нужно отразить в звучании. Еще до записи саундтрека композитор многие месяцы провел в экспериментах. В ход шло все. от старого советского синтезатора, который Гордон часто применяет в своих работах, до искажённых электронных шумов. Пригодился даже звук работающей бензопилы. Без электрогитар тоже не обошлось, хотя изначально была идея и вовсе отказаться от струнных инструментов, чтобы музыка оказывала особенный эффект и максимально вписывалась в игровой процесс, была придумана система иерархии саундтрека. В игре есть три условные зоны: поверхность Марса, научные комплексы ОАК и АД. В каждой свой стиль. В ОАК музыка более индустриальная, тяжелая и синтетическая, а в АДУ металл с примесью мрачного хора. В зависимости от ситуации эти стили иногда смешиваются как между собой, так и с саундтреком «Рангом ниже. В обычное звучание локации вплетаются темы геймплейных эпизодов в духе встречи с боссом или схватки на арене. А уже в эту полифонию встраиваются совсем мелкие моменты, типа добивания врагов. Небольшие музыкальные фрагменты на пару секунд. Для реализации задумки Микку Гордону пришлось создать не только десятки полноценных композиций, но и множество отдельных маленьких кусочков, которые динамически добавляются в звучание игры. Чтобы понять, каким должно быть аудиосопровождение тех или иных моментов, Мик смотрел ролики с геймплеем. С помощью приложения метронома на телефоне подбирал нужный темп, а пальцем настукивал ритм, который позже применял для написания музыки. Композитор оказался большим фанатом дум и постарался с уважением отнестись к прошлому серии. Поэтому в новом звучании можно легко услышать мотивы Бобби Принца. Примечание. Не обошлось без пасхалок. Если открыть спектрограмму некоторых композиций из игры, там можно обнаружить число зверя 666, демонические пентаграммы и другие рисунки. А в одном из треков спрятана фраза Иисус любит тебя задом наперед. Конец примечания. Практически каждый трек Гордона частично или полностью опирается на работы принца из первых классических частей Doom, хотя местами есть отсылки и к Doom 3. Самую очевидную параллель трудно не заметить. Основная тема игры это изменённая и замедленная от Doom's легендарный трек с первого уровня самой первой части. В качестве источника вдохновения пригодился даже эмбиент из Doom 64. Мик Гордон использовал его для более спокойных, атмосферных композиций, вроде музыкальной темы доктора Хайдена или трека для экрана загрузки. Композитор очень волновался за результат. Всю написанную музыку он знал до последней ноты, однако и представить не мог, как саундтрек будет звучать в игре. Релиз Doom 2016 Гордон застал в 4 часа утра, трудясь уже над другим проектом. Он решил сделать паузу, чтобы посмотреть стримы игроков и узнать, как те встретили его работу. Увидев, что уже на втором уровне один из стримеров начал качать головой в такт музыки, Мик успокоился. Людям понравилось. И это неудивительно. У Гордона получился запоминающийся, мощный, экспериментальный тяжелый металл который буквально кипятит кровь, злой, неистовый, агрессивный. Громовыми рифами гитары и электронными звуками он провоцирует бежать и рвать демонов хоть голыми руками. Саундтрек Doom 2016 с первых же нот заряжает драйвом и адреналином. Слушать музыку Мика Гордона со спокойным лицом просто невозможно. За эту работу Гордону досталось не только одобрение игроков, но и множество наград. Выдающиеся достижения в сочинении музыки на DICE Awards, приз фестиваля SXSW Gaming Awards в категории превосходство в музыке и лучший саундтрек на The Game Awards 2016. К слову, на последней церемонии Мик выступил лично как приглашенный музыкант. Также за композиции для Doom 2016 он номинировался на премию Британской академии в области видеоигр в категории лучшая музыка. Треки Гордона по итогу стали новым каноническим звучанием серии. Разошлись на ремиксы и даже мемы, которые ходят по интернету до сих пор. BFGD Division и вовсе вышел за пределы Doom 2016, и зажил своей жизнью как та самая брутальная музыка, под которую удобно мочить чертей. При всем великолепии Doom 2016, у нее все же есть ряд мелких недостатков. Так, приседание в игре, где нужно очертя голову, носиться от демона к демону и навязывать им драку, попросту бесполезно и идет вразрез с философией. Ломись вперед на всей скорости. Пистолетная проблема снова в деле. Первое оружие с бесконечным боезапасом проигрывает в эффективности всему остальному арсеналу и не находит применения ни в одном эпизоде игры дальше обучающего вступления. Дополнительные гаджеты для арсенала палача, вроде голограммы, отвлекающей врагов, или вампирской гранаты, которая высасывает из демона здоровья, тоже годятся только на то, чтобы попробовать из интереса и забыть навеки. Многопользовательский режим для Doom 2016 вышел непонятным доверстком. Делала его сторонняя студия по принципу шутеров в духе Call of Duty и Halo. Так что мясная аркада превратилась в перестрелки с классами и всего двумя пушками в одни руки. Причем все дополнения к Doom 2016 добавляли контент именно для мультиплеера: костюмы, раскраски, новые карты. Сюжетная же компания осталась без Делси. Впрочем, допы вскоре сделали бесплатными. Фанаты не горели особым желанием их покупать, так как онлайн-режим был им попросту не интересен. Однако стоит отдать ему должное за одну находку. При подборе специального бонуса можно играть за демонов. Эта идея стала основой для Battle Mode в следующей части серии критики со стороны игроков и прессы также подверглись уровни, которые, несмотря на невероятную работу художников, вышли достаточно однообразными в плане дизайна. Научные комплексы, даадские просторы. В памяти оседают лишь единичные эпизоды вроде аргент башни, зала с бфг или финальной цитадели демонов. В остальном, практически ни одна карта Doom 2016 не запоминается так же хорошо, как, скажем, The Simple Americana Магги из Doom 2. Тем не менее, выше мелкие придирки. Doom 2016 оказалась одним из лучших перезапусков в истории индустрии. Невероятно новаторский, но в то же время бесконечно олдскульный шутер верный истоком. При этом, в отличие от многих triple блокбастеров нового времени, игра великолепна с технической точки зрения. Движок id Tech 6, на котором позже сделают Wolfenstein: The New Colossus, вышел эталоном оптимизации. Благодаря этому игра выдает феноменальную кадровую частоту, высокую скорость загрузки и предельно четкие текстуры даже на средних компьютерах стильная, быстрая, агрессивная, брутальная и по-звериному злая. Она в момент стала культовой среди геймеров и получила признание в профильной прессе. Пережив все возможные проблемы при разработке, Doom 2016 вернула знаменитую серию в строй и задала ей новый тон брутализма и тяжелой электронной металл музыки После релиза дум 2016 хотелось верить, что у серии все хорошо. Огромное количество наград, признание фанатов, неплохие продажи. Bethesda начала активно подогревать интерес к франшизе. В 2019 году началось масштабное событие «Год Дум», в ходе которого разыгрывались различные призы. 2020 год порадовал анонсом официальных портов первых двух частей Doom для телефонов. Doom 64 же портировали на современные консоли и ПК со всем возможным контентом и новой главой, в которой раскрываются некоторые детали лора вселенной. До этого в Doom 64 нельзя было официально сыграть вне платформы Nintendo 64 без фанатских модификаций. Однако это принесло и поводы для беспокойства. Порты для телефонов требовали постоянного подключения к интернету и получились сырыми с технической точки зрения. Фанаты откровенно смеялись над Bethesda. Как можно было плохо портировать на телефоны игру, которую запускали даже на умном холодильнике? Позже все проблемы, конечно, поправили. А вот у новой игры призванной продолжить сюжет Doom 2016 они только начинались. Doom Eternal, торжественно анонсированная на выставке E3 2018, должна была выйти 22 ноября 2019 года. Но ее перенесли на 20 марта 2020. -го. Настораживало и то, что из студии начали доходить новости о серьезных переработках. Среди фанатов расползался страх, что у iC Software опять наступила черная полоса. Не помогали и демонстрации игры. По роликам с выставок трудно было прочувствовать разницу между Doom 2016 и Eternal. К тому же смущала смена визуального направления. Интерфейсы стали разноцветными. А брутальный и серьёзный дизайн перезапуска 2016 более ярким и фансервисным. Зомби вернули себе кислотно зеленую прическу из Doom и Doom 2. Манкубусы из бронированных гигантов вновь сделались огромными кусками мяса, а палач рока оголил предплечье в духе брони Думгая. Серия возвращалась к безумному китчу первых частей 90-х, и понравилось это далеко не всем. Вокруг Eterno начал витать здравый скепсис, особенно потому, что на фоне не очень репрезентативных геймплейных роликов стали появляться первые отзывы игровых журналистов. Практически все, кто смог ознакомиться с новой Doom до релиза, осыпали ее невероятно позитивными эпитетами, утверждая, что подобного в жанре шутеров геймеры не видели никогда. Сразу же появились подозрения насчет ангажированности прессы. Мол, журналистам заплатили за рекламу новой части, которая опять застряла в производственном аду. К счастью фанатов, Doom Eternal вышла отличной и полностью рабочей. Она моментально стала хитом, показав самый успешный старт продаж среди всех основных игр серии. И неспроста. Вместо классического безопасного сиквела, Иts Software совершила очередной переворот в жанре шутеров от первого лица. Doom Eternal переизобрела аркадные шутеры, соединив идеи FPS с двумя другими жанрами: слэшерами в духе Devil May Cry и аркадными платформерами вроде Super Mario, которыми когда-то вдохновлялся изначальный состав Иts Software. Эти изменения позволили Doom достичь скоростей и глубины, каких шутеры еще не видывали. В бою необходимо постоянно двигаться и менять оружие, а также сражаться максимально изобретательно. Но если в Devil May Cry это нужно ради высокого ранга стиля и очков статистики, то в Doom Eternal красивый геймплей необходим для банального выживания. Пройти игру на храпом или тактикой из других бумершутеров с первого раза не получится из-за ряда особенностей. Первое нельзя стоять на месте и вообще медлить. Демоны постоянно наступают, стреляют или прыгают в вашу сторону. Малейшая пауза приведет к смерти. Поэтому, чтобы выжить, пляшите в одном темпе с врагами или быстрее них. Для этого у палача рока в наличии не только двойной прыжок, появившийся в Doom 2016, но и стрейф два заряда быстрого отскока в сторону, который можно делать даже в воздухе. Герой стал куда мобильнее, благодаря чему практически летает по уровню. В этом ему помогает и крюк-кошка, который супердребовику добавили в качестве подствольника, а также умение хвататься за перекладины и раскачиваться на них ради дальнего прыжка. Вторая особенность. Смысл перестрелок в Eternal эволюционировал из убить все на экране вотвоевать что-то у врага. Раньше патроны, лекарства, броню и бонусы нужно было добывать на уровне, в промежутках между боями, а то и во время он их, если противники мешают спокойно поискать секреты. Теперь же все необходимое для победы надо завоевывать в сражениях. Демоны, распиленные бензопилой, приносят патроны, замороженные или оглушенные — здоровье, Подожженные — броню. И вам никак не обойти необходимость выбивать из врагов ресурсы, потому как их максимальный лимит очень мал, особенно что касается патронов. В Eternal приходится менять оружие каждые 10-20 секунд из-за постоянной нехватки боезапаса. Благо, топливо пилы со временем восстанавливается, а на боевых аренах всегда есть слабые зомби, на которых можно попилить патроны. Третье тактические бои. У всех врагов есть особенности, которые диктуют сценарий сражения. Бронированные спереди пинки вынуждают уклоняться и атаковать их в спину, Арахнотроны обстреливают всю округу энергетическими проектайлами, вызывая огонь в первую очередь на себя. Рыцари ада стараются побыстрее сократить дистанцию до вас и навязать ближний бой, невыгодный для палача. Новички туши создают на уровне энергетические барьеры, мешая герою добраться до ослабленных демонов и выбить из них нужные ресурсы. Чтобы это сбалансировать, каждую пушку в арсенале палача сделали полезной в том или ином боевом сценарии. Энергетическое оружие быстрее сносит щиты и барьеры. Взрывное помогает контролировать территорию уроном по области и останавливать особо агрессивных великанов. Супердробовик с цепью позволяет вам моментально сближаться с врагом, а после прокачки еще и поджигать его, чтобы выбить бонусную броню. Даже у стандартного дробовика есть применение. Подствольные гранаты быстро устраняют противников уроном по критическим точкам. Например, приклеиваются к головной пушке Арахнотрона и при взрыве сносит ее, лишая тварь возможности стрелять. А какодемон проглатывает летящую в него бомбу, и его оглушает взрыв изнутри. После мультяшного бума надоедливый мясной шар можно быстро добить is eternal за ненадобностью исчез пистолет, а роль стартовой пушки занял дробовик. Еще один привет от Quake. На усиление темпа и натиска направлен и дизайн уровней. Карты стали разнообразнее по сравнению с Doom 2016, как визуально, так и геймплейно, и ближе к идеям Romero. Симметричные арены, которые отлично подошли бы и для мультиплеерных баталий. В любой точке у вас всегда есть пути для маневра и ухода из окружения. Активно применяется вертикальность и этажность, а в ключевых точках локации расположены прыжковые панели, уступы для паркура и шесты для дальних прыжков. Совмещая эти возможности с повышенной мобильностью палача, игрок может не прекращать движение ни на секунду, тем самым повышая свою выживаемость. Эти элементы также позволили добавить в Tyrnall платформинго секции, чтобы игрок не утомился от постоянных перестрелок на пределе внимания, между боями его отпускают паркурить, скакать по уступам, лазить по стенам, висеть на поручнях. Благодаря тому, что в этой игре разработчики реализовали лучший мувмент со времен первой Quake, все прыжки и рывки ощущаются легко и естественно, даже лучше, чем в полноценных 3D-платформерах. Изменился мультиплеер. Режим в духе Halo с классами и двумя видами оружия ушел на покой, а на его место пришел Battle Mode. Один из трех игроков берет на себя роль палача рока с паркуром, бензопилой и огромным арсеналом оружия. Другие два отыгрывают демонов с уникальными способностями и возможностью вызывать на поле боя других солдат преисподней. В течение нескольких раундов любая из сторон должна одержать три победы, используя свои навыки, особенности местности и бонусы, которые можно выбирать в перерывах между сражениями. Помимо этого, разработчики предполагали ввести вторжение, режим, в котором демоны под управлением геймеров могли входить в вашу игровую сессию и мешать вам проходить уровни. Эта идея так и не попала в дом Eternal, а на замену ей пришел режим орды уже после релиза игры с одним из патчей. С ордой связана странная история. Вероятно, It Software использовала идею пользователя Prooty, который сделал для Eternal удивительно похожий мод. Его участие в разработке нигде не указано, но сходство официального и фанатского режимов слишком очевидно. Саундтрек стал еще лучше. На этот раз Мику Гордону дали полный карт-бланш на эксперименты с музыкой, и талантливый композитор не упустил своего шанса. Звучание Eternal куда более разнообразно и изобретательно, чем у игры предшественницы, а некоторые композиции дополнил хор рокеров. Мик специально собрал вокалистов из хэви-метал группы, чтобы они обеспечили музыку Eternal безумным и мрачным низким вокалом. В записи участвовали Black Crown Initiate, The Vault I Know, Wild Speaker, Aborted, Tanger Cavalry. И другие коллективы, чья жанровая принадлежность варьируется от трэш-метала до сурового экстрим с гроулом. Для особой атмосферности Мик Гордон добавил выдуманный демонический язык и пение сверхнизким баритоном. Все это привнесло в саундтрек зловещие, околорелигиозные мотивы. В Eternal ещё много самых разных нововведений. Вслед за пистолетом исчезли и бесполезные приседания, которым не нашлось места в новой формуле. Появились необязательные секретные битвы, где за победу можно получить развоплотитель, ту самую замену bfg 9000 из Doom 64. Стало больше коллекционных вещей, а складировать их можно в личной цитадели. Собственная крепость фишка Eternal Там Палач Рока оттачивает боевые навыки на плененных демонах, а также меняет костюмы. Например, если вам совсем не нравятся его голые предплечья, переоденьтесь в броню из Doom 2016. Цитадель настоящий подарок всем фанатам iC Software. Так, на базе есть личная комната героя, до потолка забитая отсылками. В ней можно найти череп командора Кина картину с ручной крольчихой думгая, его же скейтборд из PC версии Tony Hawk's Pro Skater 3, Душекуп из Doom 3. А также целую библиотеку книг и журналов, наполненных шуточками и отсылками как к творчеству студии, так и к знаменитым сериям вроде Half-Life и Deus Ex. Можно послушать найденные пластинки с музыкой из всех игр и софта, в том числе Quake и Wolfenstein а также запустить первые две дум на личном компьютере палача рока. Разработчики позволили играть в дум во время игры в дум. О достоинствах Eternal можно говорить часами. Неудивительно, это и правда превосходная игра. 88 баллов на Metacritic, девятки от западных изданий, высшие баллы от российских игроманий и StopGame, 9 из 10 от Konobu. Премии лучший экшен от первого лица и лучшая игра на ПК на Game Critics Awards 2019. Eternal очевидный успех и новое слово в жанре, следующая ступень эволюции буммер-шутеров. Но при этом у игры хватает хейтеров и критиков. Некоторые геймеры считают ее самой спорной частью серии или, как минимум, второй по сомнительности после Doom 3. В чем причина? В первую очередь сюжет. Doom Eternal продолжает историю Doom 2016. Однако в повествовании будто не хватает еще одной игры между этими двумя. Геймеры забрасывают в разгар крестового похода палача против демонической оккупации земли. Планету силы преисподней захватили где-то за кадром. Как палачу удалось выбраться из ада после финальных титров Doom 2016? Как он обзавелся собственной летающей крепостью? Как земляне проиграли войну? Как она вообще началась? Где доктор Хайден? Возможно, на эти вопросы разработчики не отвечают специально, как и в Doom 2016. Зачем объяснять то, о чем все и так в курсе? Вы же знаете, Doom 2 ад на земле, города в огне, демоны захватили планету. Хотя, возможно, на историю повлияли проблемы в разработке, из-за которых сценарий собрали из того, что было. В плане подачи Eternal слабее предшественницы. Пропала та самая динамика персонажей и их отношений. Палач все еще харизматично молчит и ломает вещи. По ходу игры ему удается даже прострелить дыру в Марсе с помощью огромной bfg g тысяч. Однако все прочие превратились в рупоры для выдачи экспозиции, а ее стало слишком много, особенно по меркам Doom. Великие боги, тысячелетняя война Рая с Адом «Инопланетное происхождение небес и преисподней, древняя каста воинов с планеты великанов-кузнецов, объединение всех игр серии в единую игровую вселенную, древние пророчества. Думгай оказался чуть ли не библейским героем избранным, а персонажи Doom 2016, конкретно Хайден и искусственный интеллект Вега, теми или иными богами и частью куда более глобального конфликта, чем вторжение чертей в нашу реальность. Примечание. Стоит уточнить, что эти детали стали известны в дополнениях к Eternal, в релизной версии игры. Эта тема еще не раскрылась. Конец примечания. Части геймеров это не понравилось. Если Doom 2016 изобрела новую эстетику крутого и лишь местами китчевого сай-фай боевика, то Eternal получилась безумным фэнтези в духе Metal версии мультиков про Химена. Забегу вперед. Финальное сражение второго дополнения к игре буквально омаж общему сбору супергероев из фильма Мстители финал, с прибытием всех возможных союзников через порталы. История Eternal оказалась нагромождением терминов, имен, эпического лора и конфликтов нескольких миров. Разобраться во всем этом можно лишь прочтя все записки, разбросанные по локациям. Читать в вдум — очень странное геймдизайнерское решение, а сама игра особо и не старается предоставить геймерам достаточный контекст. Такой подход скорее напоминает серию Dark Souls с выдачей обрывков и запоминающихся фраз, из которых игрок должен сам собрать общую картину. Опять же, очень странно прибегать к подобному приему в прямолинейном олдскульном шутере про нарезку демонов бензопилой. Другая вещь, которая не по душе даже фанатам Eternal один из демонов-новичков, мини-босс мародер Вооружённый энергетическим топором и двустволкой, он безо всякого труда способен в одиночку порвать неподготовленного игрока. Ужасающего вида рогатый воин блокирует практически все атаки и полностью неуязвим для BFG и бензопилы. К мародеру нужен особый подход. Демон уязвим для урона лишь когда: А, вы находитесь от него на средней дистанции, Б, он замахивается топором для атаки. В этот момент его глаза загораются зеленым, а в игре звучит особый сигнал. Обладая должной ловкостью и быстро меняя оружие, мародера можно убить буквально после одного такого замаха. Но это очень непростой трюк, поэтому бои обычно затягиваются. Скорее всего, разработчики предполагали, что этот мини-босс будет стресс-фактором. Внезапное условие перетягивает все внимание игрока на себя. В этом плане трюк удался. Мародер заставляет нервничать и напрягаться. Но рисковая затея в итоге обернулась самым спорным элементом в утёрнул, у которого куда больше хейтеров, чем фанатов. Поэтому как такой враг слабо вписывается в идею игры, где каждый бой творческое решение задачи. Любого противника, даже финального босса, вы можете доконать, применяя свою излюбленную тактику. Хотите, стреляйте, пока он не умрет. Хотите, выцеливайте слабые точки. Eternal всегда требует от вас играть на пределе скоростей и использовать весь арсенал, но не ограничивает в выборе способов прохождения. Развлекайтесь, как хотите. Везде, кроме битв с мародерами. Этих тварей можно убить только одним способом: средняя дистанция и атака после сигнала. Не подчинитесь правилам вы проиграли. В итоге встречи с этими монстрами превращаются в обязательную домашку перед веселыми сражениями. Сначала выгони с экрана мародера, а потом уже будешь развлекаться со своими чертями. Сами сражения тоже подвергаются критике. При всем великолепии формулы боёв Eternal, у них есть один недостаток утомляющее однообразие. Во второй половине игры, когда перестают появляться новые враги и элементы геймплея, вас уже не ждут никакие сюрпризы или динамика той самой механической драмы. Любой бой это арена, где на вас волнами натравливают весь бестиарий игры, а вы на огромной скорости жонглируете всем арсеналом и жмете все кнопки. Это весело, это круто, но до финальных титров процесс серьезно не меняется. Док Берфорд, который ввел термин механической драмы, также критикует Дум Этернал за проблему кухонной раковины. В сражениях всегда используется «все и сразу. Имеется в виду английская идиома, которая буквально переводится как «все, кроме кухонной раковины, а означает «все, что только можно придумать. При этом контекст у боёв практически всегда один. Вот закрытая дверь, и она не откроется, пока ты не убьешь всех врагов в комнате. У игровых событий нет развития, они быстро сливаются в одну геймплейную массу. По факту, в нарративном плане Eternal вернулась к самой первой Quake. Какая разница, где и что игрок делает? Вот демоны, матчи их. И речь не только о сюжете, которым Doom никогда не славилась. Проблема шире в плане разнообразия событий и вовлечения игрока в контекст окружающей бесконечные бои с чертями. Eternal уступает Half-Life 1998 года и даже некоторым более ранним играм. К негативной критике добавился ряд скандалов. Так, после релиза в Doom Eternal зачем-то добавили античит от создателей защитной системы от пиратства Denuvo, который повлиял на кадровую частоту игры. Примечание. Программа, которая отслеживает применение запрещенного ПО, дающего преимущество в видеоигре. Конец примечания. А сама демо которая, кстати, тоже бьет по оптимизации TORNL, просто не так значительно, оказалась бесполезна. Из-за того, что ею почему-то оказалась не защищена версия из магазина Бесезда, игру с пирателей в первый же день. Куда более серьезные разборки произошли по линии музыки. Владельцы коллекционного издания игры получили доступ к официальному саундтреку с опозданием на месяц, Причем качество звучания было плохое. Мик Гордон публично пояснил, что сведением звуковых дорожек занимался не он, а сотрудник Bethesda. Это оказался чат-массхолдер, аудиодиректор ит-софта. Продюсер Doom Eternal Марти Стрэттон написал на Reddit, что к услугам чада пришлось прибегнуть из-за Мика. Тот не успевал к назначенным срокам, и Bethesda пришлось самой сводить звук по дорожкам из файлов игры, из-за чего и пострадало качество. Гордон в ответ выдал свою версию событий. Разработчики не предоставляли ему достаточной информации для написания саундтрека, потому что не успевали сделать уровни. К тому же, Bethesda не оплатила более двух часов музыки, которая по итогу вошла в игру. Так как этот конфликт вышел в публичное поле, случился мощный скандал, и в результате Mick Гордон больше не работает с id Software и Bethesda. Для дополнений к Doom Eternal саундтрек писали уже другие люди. Doom Eternal разошлась тремя миллионами копий в релизный месяц, утроив тем самым достижение Doom 2016. В цифровом магазине Steam на ПК у игры 91% положительных отзывов на момент написания книги оставлять их могут только владельцы лицензионной копии, что доказывает важную мысль. Негатив в отношении игры генерирует громкое меньшинство, а большей части аудитории Eternal пришлась по душе. А также иллюстрирует, что революционные идеи игры с лихвой перевешивают ее немногочисленные минусы. По словам бывшего разработчика iSoftwa Eternal принесла издателю Zenimax 450 миллионов долларов дохода меньше, чем за год после релиза. Позже к Eternal вышли два дополнения, продолжающие сюжет игры: The Einstein Gods, часть 1 и часть 2. В 2020 году я работал в издании dtf.ru, где писал рецензии на оба дополнения. Поэтому процитирую сам себя. Часть 1 не добавляет в игру никаких механик, лишь пару демонов Оно вышло еще мяснее и тяжелее оригинала, настолько, что завыли даже те, кто прошёл Eternal на максимальной сложности. Новые враги последовали примеру мародера. Убить их можно по одному конкретному алгоритму. Никакой вам свободы боевой формулы Eternal. Только в отличие от мародера, эти противники не такие веселые и больше раздражают, чем бросают вызов навыкам геймера. А на боссах, особенно последним — Ит софтвэр потеряла всякое чувство меры. Слишком высокий урон, слишком много препятствий и механик, слишком долгие бои. В итоге, всего за три больших уровня из которых состоит первая часть, выдыхаешься сильнее, чем от прохождения всей Eternal. Но первое дополнение хотя бы интересное. Как никак это еще больше мясорубки из оригинальной игры и невероятно красивые карты. База посреди океана, демонические болота и падший мир расы небесных существ. DLC невероятно сложная, но оттого его хочется обсудить. Часть вторая же получилась просто никакой, даже несмотря на новый контент, дополнительных демонов с особым условием для убийства и силовой молот, которым можно оглушать врагов. Примечание: это очередная ссылка квейк. Вы же не забыли про тот самый громовой молот? Даже дракон на месте, на нем палач рока летает в катсцене. Ребята, просто сделайте уже новую Куэйк. Конец примечания. В остальном стандартный набор уровней для Eternal, но на этот раз даже без впечатляющего визуала. Исключение цитадель финального босса Doom Eternal и всей франшизы. Палач рока сражается здесь с самим темным лордом, царем всего зла. Геймплей на главаре оказался копией мародера, только полосок здоровья у него аж пять, а нанося урон, он лечится. Пропустили удар, время боя увеличилось еще на пару минут. В итоге последняя битва, по сути, финал франшизы длиной в 30 лет, раздражающая и однообразная драка, завязанная на повторении одного и того же паттерна действий. Разработчики вновь наступили на грабли иконы греха из Doom 2. Но ту хотя бы можно было пройти за считанные минуты. Doom как франшиза не остановилась на Eternal. 9 июня 2024 года состоялся анонс Doom: The Dark Ages. Приквел событий предыдущих двух частей. В будущей игре палач рока ходит в броне с меховым плащом рубит врагов щитом циркулярной пилой и размахивает боевым цепом. А также садится в боевого робота, известного геймерам еще по Eternal. Сколько они ждали, когда же палач залезет в здоровенного меха, который всю игру стоял в его крепости где-то на фоне, не в основном сюжете, так хоть в DLC. Однако этого так и не случилось. Но возможно, случится в приквеле. А еще герой сможет полетать на драконе в геймплее, а не в кат-сцене, как это было в The Ancient Gods. Помимо транспорта у палача появились и другие новинки. Например, коломет в духе Painkiller и пулемет, стреляющий осколками перемолотых черепов. Пушка черепушка сразу же стала хитом в соцсетях. Что сказать? Круто. Ждем! Eternal сразу же задала вектор новой школе бумершутеров, скоростных и с высокими требованиями к навыкам игрока. Помимо игры It Software, у поджанра есть еще два заметных представителя: первый Turbo Overkill 2023 года и Trigger Happy Interactive. Про наёмника с встроенной в ногу бензопилой в сеттинге мрачного киберпанка. Благодаря пиле герой может скользить по уровню на огромных скоростях, и прорубаться сквозь врагов. Столь безумная фишка позволила игре выделиться среди конкурентов и еще сильнее разогнать геймплейную формулу Eternal. Перемещение по локации стало не только способом избегать урона, но и наносить его. Влет в тушу противника позволяет моментально убить практически любого монстра. Но это игра риска. Если вы не рассчитаете плотность толпы врагов или скорость подката, то рискуете попасть в окружение тварей и умереть. В остальном, Turbo Overkill полностью повторяет программу достижений Eternal. Оружие с альтернативными режимами, ненавязчивая прокачка, харизматичные и разнообразные враги, крутые и огромные пушки. К формуле она добавляет денежную систему. С врагов выпадают кредиты, на которые можно закупиться улучшениями и патронами. Также в Turbo Overkill больше геймплейной динамики. Есть нелинейные уровни, управляемый транспорт, летающая машина, мотоцикл и боевой робот, и даже крутой уровень на поезде в Духе Блад. Turbo Overkill оказалась чуть ли не лучшим шутером 2023 года. 87 баллов на Metacritic от прессы, высшая оценка от СНГ изданий StopGame и 3 d News. Журнал Мир фантастики назвал ее лучшим шутером года. Это, к слову, один из удачных релизов Ападжи, которая к 2023 году полностью реструктуризировалась в Индии издателя и вернулась под контроль Скота Миллера. Алды на месте. А еще игра получилась небольшой сходкой иконических для жанра актёров озвучания. Один из боссов, Джанни Матрограна, мемный голос Дюка Ньюкама, а ИИ помощник главного героя «Джон S. — настоящий голос Дюка. Второй значимый наследник Doom Eternal UltraKill. Шутер от Арси Хакиты Поталы, Автор идеи, программиста, гейм-дизайнера и композитора в одном лице. Игра рассказывает про робота V1, который путешествует по аду и сражается как с демонами, так и с ангелами. На момент написания книги «Ультракилл» не закончена. Она находится в раннем доступе Steam. Последняя ее треть все еще разрабатывается. Купить игру можно с 2020 года. Будучи незавершенной, она уже успела стать важным событием в жанре и частично вдохновить Turbo Overkill. На сегодня ультракилл — самый быстрый и продуманный бумер шутер из существующих. Ее скорости превосходят даже Doom Eternal благодаря подкатам, бешеному темпу сражений и бесконечным патронам у оружия. Менеджмент боезапаса, будь то перезарядка у стволов или восстановление потраченных патронов, заменен на менеджмент времени. Таким образом, пули из ресурса превратились в эти таймер, который надо учитывать при планировании боя. Ультракилл также переизобретает менеджмент здоровья. В игре нет регенерации из Call of Duty, но нет и классических аптечек. Есть лишь один стабильный способ для лечения кровь врагов. Хотите восстановить здоровье? Атакуйте противников на достаточно близкой дистанции, чтобы их останки долетали до вашего роботизированного тела и лечили повреждения. Это, как и формула Eternal, побуждает не бояться сражений и влетать в драку первым. Ультракилл еще дальше уходит в заимствование идей Devil May Cry. Здесь есть счетчик стиля, побуждающий играть круче, чтобы получить больше очков и открыть секретный контент. Множитель повышается через как можно более разнообразное убийство противников. Стреляете только из дробовика низкий бал. Убили одного врага в рукопашной, другого пулей, а третьего взрывом вы настоящий виртуоз. Вот вам высшая оценка Triple S. Это вызывает азарт. Счетчик надо держать на максимуме любой ценой. Повышает чувство собственного величия и заставляет действительно играть в игру. Ультракилл можно преуспеть только нажимая кнопки умело и постоянно. В чем Ultra по-настоящему революционно, так это в разнообразии возможностей. У нее огромный арсенал оружия с альтернативными режимами, причем как стандартными, вроде усиленных выстрелов, так и безумными. Например, первый револьвер умеет делать бросок четвертака. Это обычная монетка, которая летит в направлении движения главного героя. Однако, если после этого выстрелить в нее и попасть, она автоматически срикошетит в голову врага и нанесет критический урон. Монетку можно отбивать не только из револьвера, но и, например, из рельса-трона. Вы можете кинуть один четвертак перед собой, а другой за спиной врага и выпалить энергетическим зарядом по одному из них. Молния несколько раз пронзит противника, отскакивая от монет и нанесет чудовищные повреждения. Робот Ультракилл способен парировать атаки врагов ударом в ближнем бою. Это открывает огромный простор для разработки тактики, потому как парировать можно вообще все. от ракеты мелкого демона и до гигантской руки титана, и даже собственные выстрелы из дробовика. Аплеуха ускорит полет дроби, и та нанесет больше повреждений врагам. Любая механика Ультракилл сочетается с соседней образуя трюки и приёмы, неподвластные разуму непуганного геймера. Это игра недостижимого потолка навыка и бездонной глубины проработки геймплея. Еще одно важное достижение ультракилл, лучшие боссы в истории жанра буммер-шутеров. Никаких кибердемонов с циркл-стрейфом, только уникальные противники. Например, робот V2, более совершенная версия главного героя, который играет в точности как живой геймер, носится по арене на огромной скорости, никогда не стоит на месте, пользуется тем же арсеналом и меняет его на ходу. Труп короля Миноса, гигант размером с весь уровень, который пытается раздавить вас огромным кулаком и насылает черную дыру, преследующую героя. Или архангел Габриэль атакует на невероятных скоростях и вынуждает осваивать парирование. При этом ни среди обычных противников, ни среди боссов нет никого с проблемой мародера. Можно следовать таймингам и разить врагов в слабые точки, а можно придумать свой эффективный способ уничтожать демонов благодаря описанной взаимосвязи механик оружия и боевых приемов. Поиск вариантов прикончить врага за считанные секунды Вроде того же выстрела рельсы по четвертакам. Одно из дополнительных развлечений у хардкорных фанатов Ultrakill и наследник культуры Speedruns. Ультракилл — не только последователь старой школы бумершутеров, но и дитя современной эпохи. Игра полностью впитала в себя интернет-культуру 2020-х. Мемы стали неотъемлемой частью Ultrakill. Большая часть ее пиара ироничные посты сетевых приколистов на всех языках мира. Шутки есть даже в русскоязычной части сети. В качестве персонажей и пасхалок в игре присутствует контент блогеров, популярных в среде фанатов бумершутеров, а то и сами эти блогеры. Так, YouTube-обзорщик MandalorianGaming выступает в Ультракилл в качестве секретного мини-босса. Радиоактивная крыса Шутка из видеороликов блогера CV11 еще один скрытый главарь. А Аджан Матрограна озвучил босса Габриэля. По сути, эта роль стала для него главной в карьере. Именно благодаря архангелу Аджани узнали геймеры. Если не считать его мемов на YouTube-канале, и актер часто записывает платные поздравления и зачитывает чужие шутки голосом этого персонажа. Ещё одно крутое камео в Ultracill Секретный босс Прайм». Попасть на битву с ним можно лишь пройдя все уровни первого акта игры на высший балл. Минус один из сложнейших противников в масштабах всего жанра шутеров. Сложные паттерны атак, огромный урон и невероятная скорость движений. Его озвучил Стефан Уэйт, голос Калиба из Блад. Doom 2016 и Doom Eternal освежили экшены от первого лица. Они вернули буммер-шутеры в жизнь геймеров и запустили новый виток жанра в лице таких игр, как Turbo Overkill и Ultra Kill. Doom 2016 дала первый толчок к возвращению бумер шутеров а Eternal переизобрела их. Но за четыре года между этими двумя релизами случилось еще одно ключевое событие, которое вывело аркадные экшены из сумерек к новому рассвету. Вышла игра давшая старт целому культурному движению бюджетных инди-шутеров, которые не перестают выходить по сей день. Имя этой игры Dusk.